Глава 16. Особая рота егерей. Переговорный процесс в Факшанах зашел в тупик. 18 августа граф Орлов покинул конгресс и в великой спешке отправился в Санкт-Петербург. Доброжелатели сообщили Грише, что ее императорское величество неожиданно для всех завела себе нового фаворита исконно гвардейского полка, поручика Васильчикова. Орлову нужно было срочно выбивать Сашку из царских перин. Однако, не доезжая столицы, он был остановлен особым конвоем и отправлен под домашний арест в свое Гатчинское имение. Екатерина помнила, было из заслуги братьев Орловых и нуждалась в верных ей людях, да и вообще не любила она все эти мелкие пошлые скандалы. Гришеньки были выданы отступные в виде единовременного пособия в сто тысяч рублей пожизненной пенсии в сто пятьдесят тысяч в год, мраморный дворец на Неве у Троицкой пристани, ну и так кое-что по мелочи, серебряный сервиз французской работы, десять тысяч крестьян и титул князя в придачу. До спальни императрицы Григория Григорьевича больше уже не допускали наступало время новых фаворитов. 28 августа турецкие представители покинули Факшанский конгресс, выставив причины отъезда представителей императрицы графа Орлова. На самом же деле они получили сведения, что в Швеции король Густав III произвел переворот, в результате которого к власти пришла агрессивно настроенная против России группировка Шведы хотели реванша за все свои поражения в войнах XVIII века и активно готовились к новым. Помимо этого, серьезно обострилась обстановка в Речи Посполитой, так как Станислав Понятовский вдруг отказался собрать семь для санкционирования польского раздела. Все эти вопросы опять предстояло решать русским штыком, а тут еще и на юге не было окончательного выхода. Из имеющихся многочисленных противоречий К продолжению войны блистательную порту активно подстрекала Франция. Ей, она, как и другим европейским державам, была только лишь на руку. Екатерина была настроена воинственно и писала Вольтеру, с кем была в приятельских отношениях. Я скоро начну с Мустафой новую переписку пушечными залпами. Так как ему угодно было приказать своим уполномоченным расторгнуть Факшанский конгресс, и перемирие заканчивается сегодня, шло время. Обещанной военной помощи для Турции от австрийцев не было, шведы были заняты своими внутренними дрязгами, а Польшу словно рождественского гуся готовили к разделу. Русские были готовы начать боевые действия на юге. Немного поразмыслив, великий визирь отправил в сентябре письмо Румянцеву, в котором он предлагал возобновить переговоры в Бухаресте и продолжить перемирие еще на шесть месяцев. Это странное и непонятное для русских войск топтание на месте снова затягивалось. Всё время до весны 1773 года они находились по местам зимнего квартирования. Особая егерская команда опять обосновалась на своих старых квартирах и получила небольшую передышку. В конце сентября 1772 года Егоров был вызван в главный штаб. Барон фон Офенберг имел вид с конфиуженый. Алексей, сегодня утром с курьерами пришла почта из России. У меня для тебя две новости. Одна хорошая, вот другая. Прости, поручик, но, похоже, я опять выступаю перед тобой плохим вестником. С какой мне лучше начать? С плохой, ваше высокоблагородие, Лешка выдохнул, приготовившись принять очередной удар судьбы. Вот выписка из уездной канцелярии города Козельска и письмо от местного предводителя дворянства Трибухова. А также пакет с документами на вступление тебя во владетельные права родового имения. Ужась, Алексей. В России прокатилось страшное чумовое поветрие, его жертвами стали и твои близкие. Мои тебе искренние соболезнования. И Генрих Фридрихович сочувствуя положил на плечо Лёшке свою руку. Ты присаживайся вот. Посиди немного. Помолчи. Да я в порядке, господин полковник, каким-то бесцветным голосом ответил Егоров. Привык я уже на войне к дурным вестям. Ну да, война, вздохнул Фон-Офенберг. В этом письме тебе все будет изложено подробно. По закону ты теперь являешься владельцем всей фамильной усадьбы. А пока находишься на действительной военной службе и до фактического вступления в права за ней будет представлен надзор и управление от местных уездных властей. Прости, поручик, но отпустить тебя для принятия ее под себя и для устройства всех своих хозяйственных дел я пока не могу. Хотя здесь у нас и объявлено перемирие, но оно, как там в народе говорят, вилами по воде писано. В любой момент здесь могут военные действия начаться. Вот состоится настоящий крепкий мир. Лично обещаю тебе выбить год отпуска для поправки всех дел. А пока здесь в Бухаресте начинается подготовка к новому мирному конгрессу. И начать свою работу он должен уже через месяц. На твою команду ложится все та же задача по охране османского посольства. Мы тебе полностью доверяем, но только вот охранять ты его будешь уже не командой, а целой ротой. Вот об этом-то у меня к тебе и будет второе важное известие. Извини, Алексей, что все вот так вот в один день случилось. И Марон встал со своего массивного стула. Приказом по военной коллегии от июля месяца сего года. При главном квартирмейстерстве Первой Дунайской армии графа Румянцева Петр Александрович разрешено создать отдельную особую егерскую роту общим числом в 125 душ, при десяти капралах, пяти унтер-офицерах и четырех старших унтерах. Прости, Алексей, но обер-офицеров при этой роте будет всего четверо, а не как ты запрашивал, давище пятерых. Но это еще не все. Матушка-императрица Всемилостивейшая наша Екатерина Алексеевна сняла всякие ограничения и опалу с Каптинармуса Тобольского гарнизона, бывшего командира роты Смоленского пехотного полка Гусева Владимира Семёновича. Ему и всем его отпрыскам пожаловано дворянство. Помимо этого, императрица и Гусева возвращает прежний капитанский чин. Родовое имение и все крестьянские души с выделением дополнительных пяти тысяч рублей для поправки всех своих дел. Семейству Гусевых разрешено возвращение в свое имение. Капитану позволено действовать по своему усмотрению, продолжать ли службу и далее или же выйти в отставку в своем настоящем капитанском чине. Двое твоих унтер-офицеров, состоящих в дворянском сословии, а это собственно капрал Гусев и Фурьер Милорадович, получают свой первый офицерский чин прапорщика и становятся твоими первыми обера-офицерами в роте. Выписки о их производстве ты получишь в канцелярии главного квартирмейстерства, сам же им это объявишь перед всем строем. Помимо того, есть приказы по тебе лично. За умелое командование своим егерским отрядом при совершении дальнего рейда и за проявленную при этом высокую доблесть, поручик Егоров Алексей Петрович жалуется из казны пятью тысячами рублями и благодарственной грамотой, подписанной рукой самой императрицы. Тише. Тише. Только ты не кричи тут, Егоров. Фон Оффенберг остановил готовящегося гаркнуть положенную уставную фразу молодого офицера. У меня и так сейчас голова раскалывается от всего того, что тут навалилось. Спасибо вам, господин полковник, душевно и искренне произнес Лешка. — Особенно я вам за загусил благодарен. Хороший из него будет офицер, вот увидите. Мы вас не подведем. — Конечно, не подведете, — усмехнулся в ответ барон хобы ещё в этом сомневался. Потому и решается все вокруг твоей персоны на самом высоком уровне. А вот как и на каком, то тебе даже лучше и не догадываться. уж поверь мне, старому искушенному лису, и да. Барон как-то так хитро взглянул на Лёшку. Тебе особая благодарность выражена, поручик от генерал-майора Потемкина Григория Александровича. А это я тебе скажу, голубчик, очень дорогого стоит. Так что давай уже, готовь свою роту к новым боям. Я, честно говоря, не очень-то и верю во все эти дипломатические игры. Поверь мне, Алексей, все вопросы о мире с турками будут решаться только лишь залпами пушек и русским штыком, а не скрипом перьев по бумаге.